Антон Чиш, Нектар Богов. Сериал по мотивам романов "Божественный яд" и "Пять капель смерти". Четвертая серия. Краткое содержание третьей серии. Начальник охранки полковник Герасимов требует от Ванзарова найти исчезнувшего агента, которая убила штабс-капитана Жбачинского. Ее зовут Надежда Уварова. Она следила за профессором Серебряковым. Утром в проруби на Неве пристав Щипачев находит профессора Серебрякова, который плавает в нижнем белье. Пристав вытаскивает профессора и везет в участок. Серебряков жив, но у него жар и агония. Лебедев не может его спасти. Ванзаров пытается узнать у профессора, кто сбросил его в проруби. Профессор бредит о солнечном боге Соме. На вопрос о Марии Ланге клянется, что не убивал ее и не отвечает, где может скрываться надежда Уварова. Серебряков умирает под крики о пришествии нового сверхчеловека. В сибирском банке дама в Вуале получает 50 тысяч рублей по чеку, подписанному банкиром Эдуардом Севеером. В газетах опубликован некролог о его смерти. Ванзаров приходит к дому Серебрякова и выясняет, что Курочкин в середине ночи снял наблюдение с квартиры Серебрякова. Дворник Степан Спал, как убитый. Кто и как вывел профессора ночью из дома, неизвестно. Ванзаров отправляет Курочкина на розыске тех, кто могли ограбить еще живого профессора. С утра пораньше старший филер Курочкин отправился на розыске мужиков, раздевших профессора Серебрякова. Он обошел пять трактиров на Васильевском острове, в каждом вел задушевные разговоры под самовар и напился чаю так, что от вида чашки его мутило. Напоследок Курочкин зашел в трактир Арсентьева на Кронверкском. В зале было немноголюдно. Он сразу приметил двух мужиков за столом, заставленным пустыми бутылками – Курочкин подозвал полового. скажи-ка, любезный, что за люди там гуляют? Вологодские. Артель ледорубная. А, давно гуляют? Со вчерашнего. И откуда у них столько денег? Много пропили? Не жалуемся. Платят, не скупясь. Только ассигнации сырые. А, значит, говоришь... Сырые Так точно Мы не в обиде, когда гости исправно платят Курочкин сделал вид, что выбирает столик Приблизился к мужикам И тут заметил под стулом глубок одежды Комом были скручены мужской костюм и шуба бобрового меха Пить чай и заниматься аккуратными расспросами вологодских мужиков Курочкин не мог Он достал револьвер Руки поднять, не двигаться! Полиция! После ночного звонка Ванзаров долго не мог заснуть. Он думал о сотруднике британского посольства Деннисе Брауне, которого случайно встретил на улице с дамой. О том, каким больным стариком выглядел спортсмен и дипломат. И о том, почему рядом с ним оказалась барышня с фотографией Серебрякова. А еще не давала покоя совпадения. Дворник Пережигин спал крепким сном и в ночь, когда профессора Серебрякова вывели из квартиры, и в ночь смерти Марии Ланге. Неужели случайность? Не найдя отгадку, Ванзаров захотел побаловать племянниц пирожными к завтраку. Он стал тихо одеваться, чтобы сходить в кондитерскую. Да что же такое? Ванзаров у аппарата. Кто говорит? Телефонировал пристав Щипачев. В участок доставлены вологодские мужики, при них шуба и костюм профессора Серебрякова. Шуба опознана. Убийцы молчат, запираются, ни в чем не сознаются. Пристав собирался применить испытанный прием. Пристав, кулаки не распускать, допрос прекратить. Скоро буду. Дорогой брат, у вас в Петербурге все так странно устроено? А, сестрица, чудесное утро. Что-то случилось? Звонки телефона в твоем доме Мы с детьми слышим чаще тебя А, так ты слышала а Вчера Но это не мне, это ошиблись Какие пустяки, братец После ночного трезвона всего лишь час укладывала детей Надеюсь, сегодня ночью опять позвонят Я уже привыкла Это так бодрит Прости, сестрица Уже уходишь? Прости Пустяки мы привыкли. Сегодня или завтра приготовлю что-нибудь вкусное. Может быть, это тебя удержит дома. Ты самая лучшая сестра в мире. Постараюсь вернуться быстро. Не торопись, милый. День пролетит незаметно. Ты вернешься, когда мы будем спать. Ах, какие незабываемые святки в гостях у брата! В арестантской полицейского участка Колька с Матвеем быстро протрезвели. Мужиков заставили стоять у холодной стены. На столе пристав разложил костюм, шубу, золотые часы, ключ от квартиры и портмоне с остатками денег. Щипачев обещал мужикам Сибирь, каторгу, вечные муки, грозя кулаком. Матвей не шибко испугался. Шепнул Кольке, чтобы ни в чем не сознавался. Никто их не видел, обойдется. Здравия желаю, господин Ванзаров. Доброе утро, пристав. Где Курочкин? Отпросился. Говорит, организм требует облегчения. После пяти чайников чая. Вот этих поймал? Так точно. Вот они, злодеи. Ванзаров подошел к столу с уликами, быстро их осмотрел. Где записная книжка профессора? Не было таковой. А ну, злодеи, признавайтесь, куда дели? Ничего не знаем. Артельщики мы ни в чем не повинны. Богу молимся, копейки своим трудом добываем. Ах вы душегубы. Пристав, держите да руки, как прикажете. Ванзаров подошел и стал в упор сверлить взглядом самую душу мужиков. Молодой Колька смутился и потупился. Матвей, старый, опытный, держался. Прист, выйдите. Да как же... Выйдите. Это... Слушаешь? Как звать? Семеновым мы, значится. Матвей, я малый, колька тоже. А, -а, а ты что ваш брод с зерзенками Не пугай, пуганые мы. Ни в чем не виноваты. А. Артельщики, вы, лед Леводру... Тить! малой. А веши на улице нашли? Чему добро-то пропадать? Мы люди бедные, не гордые. Мне безразлично, кто вы. Ах, а, а че ж так -то, то Полиция вами заниматься не будет. Вы государственные преступники. Сдадим вас в охранку, отправитесь в каземато Петропавловской крепости. Там языки в вмиг развяжут. Но оттуда одна дорога, на вечную которую... Как же так дядь мать, Да зачем что-то, дядь Баты, Молчи, дурак. За то, Колька, что убили вы государственного человека, важнейшего ученого, с которым сам царь чаи распевает. Так что признание мне ваше ни к чему. Там с убийцами государевых людей не, разговор короткий. Не, не убивали вы, дядя не убивали. Молчи, дурак. И хочу каторгу, я не хочу крепости, дядя не хочу. Молчи! Я все скажу, господин полицейский, ничего не утою. Не отдавайте нас на расправу. Молчи! Не убивали вы, не убивали. Размазывая слезы, Колька признался, как заметили человека в проруби, как вытащили, стянули шубу, вывернули карманы. И как Матвей толкнул человека обратно в воду. А потом отправились в трактир. Просидите! Поэтому ну, сидите, но ну, не убивали бы того господина. Он и так кончался, замерзнул. И убийцы эти дедушегубы. Ой, дурак, что наделал-то? Не убийцы? Если бы не сбросили профессора Серебрякова в прорубь, он мог бы выжить. Что сделали с записной книжкой? Дядь Матвей в прорубь кинул. Ну, ни чему, да? «Все страницы вырваны, и убийцы мы ваш брось, но не отдавайте нас охранники. «Ай, дурак ты, Колька!» «Не, не убивали «Тебя мы, погубил, не меня убивали. утянул!» «Аня, сюда!» не Говорите, Богу молитесь! Могли спасти человеческую жизнь, а на деньги покусились! Пристав запишет в протокол, отправитесь в камеру!» «Матвей вдруг понял, что их обманули, как детей!» Провели на пустом месте. Такая ярость взыграла в нем, что замахнулся он на Ванзарова тяжелым кулаком артельщика. Одним ударом лошадь свалил. Но Ванзаров оказался быстрее. Это что такое, господин Ванзаров? Ничего страшного, пристав. Прямой, правой, в челюсть. Здоровье не повредит, а мозги прочистят. О, Господи. Молодой человек готов дать признательные показания. Когда старший очухается, запираться не будет. Ванзаров вышел из участка, массируя благ, и наткнулся на своего помощника. Ротмистр Джуранский был опрятен, собран и деловит Здравия желаю, господин Ванзаров Здравствуйте, ротмистр. вы-то мне как раз и нужны Руку поранили Пришлось утихомерить артельщика Боксировали? Без тренировок удар вышел не слишком успешным, не до вас далеко Да, бывал я чемпионом полка по боксу Как-нибудь покажете свой удар справа, а сейчас нужны не ваши кулаки, а мозги Жду распоряжений. Вам не кажется странным, что дворник Пережигин спал и в ночь убийства Марии Ланги, и в ночь, когда профессор отправился в прорубь? Был усыплен Сомой? Ротмистер, не надо верить байкам господина Лебедева про Сому. Вероятно, Пережигина попросту напоили. Где? Кто? Вопрос правильный: где проще всего опоить Пережигина? В дворницкой. Отправляйте по ближайшим трактирам и узнайте, когда там был Пережигин один или с барышней. Какой барыш Надежды Уваровой. А, та самая, дьявол с ангельским лицом. Господин Ванзаров, но Филеры не сообщали, что Пережигин отлучался? Филёры следили за квартирой Серебрякова, а не за дворником. Пережигин мог уходить и приходить. Был кто-то еще. Кто таков? Тот, кто отнес профессора к проруби. Сам был не дошел. Кто-то физически сильный, нам неизвестный. Слушаюсь. Курочкин приходит в себя после пяти чайников чая, надежда только на вас. Не сомневайтесь, господин Ванзаров, будет исполнено. Ротмистер, помните, кулаки в сыске бесполезны. Только мозги. Так точно. Мозги. Около участка остановилась пролетка. Стой! Лебедев в сигарилии в зубах, махал рукой и требовал к себе Ванзаров забрался наверх и кое-как протиснулся на пассажирское место Фигура Лебедева себя не ограничивала Что случилось, Аполлон Григорьевич? Друг мой, Ванзаров, сегодня ночью покопался в литературе Знаете, что выяснил? Боюсь предположить По мнению авторитетных авторов В экстазе опьянения Сомы Человек мнит себя могучим чародеем Сома дает ощущение неограниченных сил Она дарит чудодейственную мощь В таком состоянии человек может сделать все, что угодно Выжить в ледяной проруби? У -у -у. Не только Проникая в человека Сома приводит в священный трепет все силы его души Человек чувствует, как божество, мощное и властное, вселилось в него. Намекает на предсмертный бред Серебрякова. Это был не бред. У нас есть шанс узнать про Сому из первых рук. Познакомились с кем-то? из индийских богов? Куда интересней. А вы разыскали записную книжку Серебрякова? Она на не вы. Перед этим из нее вырвали страницы. Печально. Но еще не все потеряно. Нас ждет Бадмаев! Тот самый? Именно. Великий шарлатан или врач, что, в общем-то, одно и то же. Согласен поехать при одном условии. Вы сами, Аполлон Григорьевич, будете спрашивать его о Соме. С удовольствием. Только прошу вас, не прикасайтесь ни к чему, что Бадмаев может предложить. Даже к стакану с водой. Почему? Ну, кто знает, что он туда может намешать. Трогай! Знаменитый в Петербурге доктор тибетской медицины Бадмаев Жил в собственной каменной даче на Поклонной горе Над крышей выселась башенка, похожая на буддийскую пагоду В столицу у Бадмаева было много горячих поклонников и не менее ярых противников. Проходя по двору, Ванзаров удивился богатому хозяйству тибетского лекаря. Теплица, конюшня, обширные сараи и летний павильон. Гостей провели в кабинет Бадмаева, мимо посетителей, ожидавших приема у доктора. Лебедев представил Ванзарова. Рукопожатие доктора было крепким, а ладонь сухой и теплый. «Господин Лебедев, как ваше здоровье?» «Благодарю, господин Бадмаев. Лучше, чем у трупов, которых изучаю». «Хотите чаю?» «Вашего? Того самого! С удовольствием!» Бадмаев позвонил в колокольчик. Вошла скромная женщина с подносом, на котором дымились три чашки. Лебедев принялся пить с наслаждением. Банзаров принюхался... Пахло необычно. Вижу, Аполлон Григорьевич, напугали вашего друга. Он не пьет мой чай. Ну, при чем тут я? Эти сыщики, они такие подозрительные. Замечательно. Вкусный чай. Да, да, я вижу. Что привело вас, господа? В кабинете Бадмаева во всю стену расположился шкаф, в котором было расставлено множество коробочек – Отделанных темно-бордовой бумагой На каждой виднелась тесненная золотом цифра И надпись кириллицей Слова были незнакомые Чудесный нектар! Дорогой доктор, расскажите нам о волшебных напитках Имеете в виду напиток, который пьют шаманы? М -м -м, чрезвычайно любопытно Извольте Для ритуала шаману нужен внутренний жар Это особое состояние, когда шаману кажется, что внутри у него горит огонь Войдя в него, шаман может творить чудеса Летать, властвовать над огнем, выдерживать лютые морозы У шамана поднимается температура? Разумеется Чем достигается такой эффект? Шаман пьет напиток, в состав которого входит алоэ или маниока Или рисовая водка Иногда вода с солью Некоторые шаманы едят Жгучие перцы или вдыхают дым Конопли Хотя кое-кто предпочитает Мухоморы Чрезвычайно любопытно Ну, с вам помогли эти сведения? А напитки богов? Какие вас интересуют? А какие вам известны, доктор? У разных народов напиток богов Или эликсир жизни носил разные названия. В Древней Греции нектар давал олимпийцам вечную юность и бессмертие. В Египте его называли эссенция Ники. У скандинавов мед поэзии, который выкрал бог Один. В Китае чудесный гриб чи в лапах лунного зайца. В Индии это амрита, напиток бессмертия. У индейцев Америки медль, приготовленный из растения, в которое превратилась божественная дева Майяуэль. У древних иранцев хаума. Ну, и, конечно же, философский камень средневековых алхимиков. Изумительно, доктор. А сома? Что? Сома? Что вам известно про сому? Самый легендарный напиток древних ариев. Описан в гимнах Ригведы. Считалось, что сома дарит веселье и радость, возможно, сильно опьяняя. Из чего его делают? Из какого-то неизвестного растения. Я слышал, что служители индуистских храмов много раз пробовали ее получить, но все безрезультатно. Простите, доктор, вам знаком профессор Серебряков? Этого господина не имею чести знать Прошу простить, господа Меня ждут больные Непогода разыгралась Началась вьюга Ванзаров поднял воротник пальто Ему было жаль напрасно потраченного времени. А куда больше огорчало, что старания Лебедева оказались бесполезны. Криминалист был мрачен и не замечал снега, сыплющего прямо в лицо. А ведь Бадмаев не захотел говорить о Соме. Да, темнит что-то, бурят. Может, сам пытался сделать Сому? Для экспериментов у него огромный выбор трав. <звы> жаль, нельзя допросить докторишку. Ведь явно знает Серебрякова Теперь все напрасно Нет, не напрасно Павел Григорьевич, знаете, что сейчас предпримем? А, прикажем к Джуранскому вызвать Бадмаева на боксерский поединок? Давайте заглянем в гости к профессору Серебрякову Поищем у него сумму Ха, То есть нарушим запрет По которому полиции нельзя входить в жилище без ведома хозяина Или согласия прокурора Я вас не принуждаю Чудесно! Едем! Из Не прошло и часа, как пролетка добралась на Васильевский остров. Во дворе дома Пережигин опирался на лопату, философски наблюдая, как валит снег. Рядом с ним покорно стояла глухонимая старуха. Заметив входящего Ванзарова, дворник подхватил лопату, подбежал и стал почти по стойке смирно. Разве малость накренился в бок? Здорово, Степан. <связывающие> Желаю. Служба в порядке? В полном порядке, ваш брать. Пить бросил. Еще вчера. <связывающие> Похвально. Мы, Пережигин, имеем поручение от господина пристава сделать осмотр квартиры профессора Серебрякова. Ясно? А как, как, как же не ясно? С Служба такая. Да. А, а ключи у вас имеются? А у тебя? Нет. <связывающие> Никак нет. Нет положено. А в сыскной полиции имеются запасные ключи от каждой квартиры в Петербурге. Вот, вот оно как. Извольте. Вот. Ванзаров глянул на старуху, которая стояла в отдалении. Из-под платка на него смотрели черные глаза. Склонив голову, она скрылась в дворницкой. Ванзаров с Лебедевым поднялись по лестнице до квартиры Серебрякова. «Ну и где же запасные ключи сыскной полиции, друг мой?» Ванзаров присел перед дверью квартиры, поколдовал с замком и распахнул створку. <музык> «Друг мой, воры бледнеют перед вашими талантами». Чтобы раскрывать преступления, надо уметь их совершать. В прихожей Серебрякова витал какой-то странный дух. Ванзаров почувствовал его, как только вошел в прихожую. В этом аромате смешивались запах, который обычно исходит от старых обоев, и сладковатая гниль фруктов. Было в нем еще что-то неприятное. Чувствуете запашок, Аполлон Григорьевич? Не узнать. Может, духи? А может, крыса сдохла? Но, думаю... Так пахнет сома. Тогда давайте найдем нектар богов. Как это выглядит? В чем может храниться? Жидкость, налитая в стеклянную емкость. Кстати, поищите дневники профессора, раз записную книжку утопили. Ванзаров предложил разделиться. Он займется кабинетом, криминалист осмотрит кухню. Лебедев подхватил походный чемоданчик и отправился в конец коридора. Ванзаров вошел в кабинет. Со стены исчезли все фотографии и снимок профессора с тремя девушками. Книги на полках стояли в разнобой, а не в строгом порядке, который держал Серебряков. На рабочем столе не было ни бумажки. Пустота оказалась в ящиках стола. Кабинет вычистили основательно. «Если профессор вел рабочие дневники и записи, они исчезли без следа». Ванзаров заглянул в спальню и там обнаружил следы скрытого обыска. Вещи профессора в шкафу сдвинуты, матрас торчал углом, постельное белье застелено неаккуратно. Искали тщательно, стараясь замести следы. В кабинет вошел Лебедев, скрывая что-то за спиной. «Ну как?» Нашли что-нибудь любопытное? В квартире основательно убрались А что на кухне? Нет даже признака тараканов Идеальная чистота и пустота Ни крупинки, ни сухой корочки Как будто профессор не ел дома Разве только вот это? Жестом фокусника Лебедев вытащил из-за спины холщовый мешок Новый и непользованный Ничего не напоминает, друг мой? Такой мешок засунули Марию Ланге <свят> В такой или нет, скажу, когда сравню нити Но думаю, вы правы, Ванзаров Где нашли? Посреди кухонного шкафчика, сверху стопки чистых скатертей Ай да профессор, Айда, сукин сын Что вас поразило, Аполлон Григорьевич? Старик был хитер, даже перед смертью спектакль разыграл Какой спектакль? Убил Марию Ланге, засунул в мешок, бросил на улице. А потом совесть замучила, вышел ночью и утопился Мешок – это доказательство, улика, которая выдает его с головой Наоборот, подтверждает невиновность профессора Но почему? Серебряков заготовил мешок для убийства, даже два Взял про запас, если тело в один не влезет Аполлон Григорьевич, профессор не убивал Марию Ланге и не совершал самоубийства После такой улики вы верите словам старого обманщика? Я верю фактам. Из квартиры профессора исчезли все бумаги, записи, черновики. Тот, кто это сделал, старался скрыть следы обыска. Когда человек хочет совершить самоубийство, он не думает о порядке. Но ведь мешок. Доказывает, что нам подкинули улику. Хотят убедить, что Марио Ланги убил профессор. Расчет на глупость и лень полиции. То есть на пристава Ну, Почему? Потому... Что профессор не станет класть мешок на столовой скатерти Он аккуратист и чистюля Вот сколько я с вами работаю Не перестаю удивляться вашей логике Особенно, когда ставите меня в тупик Выходит, нам капкан заготовили ну, Хоть какой-то намек на сому вам не попался? Если сома была, ее уже нет Эх, Была надежда и нет надежды Не пора ли нам покинуть сей милый уголок? Одну минуту. Ванзаров разглядывал библиотеку. Серебряков держал книги строго по темам. Наверху – органическая и неорганическая химия. Ниже – полки оккультизма, магии и алхимические трактаты. В самом низу – труды по медицине. Среди научных томов золотым тиснением выделялся корешок Фауста Гёте. Ванзаров подошел и снял с полки увесистый том. «Ванзаров, соскучились по немецкому классику?» «Единственная художественная книга в библиотеке профессора». Ну, «Серебряков любил почитывать Фауста. Простим старику его слабость. «Нет, Серебряков себя считал Фаустом». Ванзаров открыл тяжелую кожаную обложку. Внутри склеенных страниц было углубление – В нем лежала лабораторная пробирка, на дне которой засохло зеленоватое вещество. На пробирке углем был нарисован пентакль. О, боги криминалистики! Неужели оно? Это вы мне скажите, Аполлон Григорьевич. Дайте, дайте, дайте эту прелесть. О. Этим запахом пропахла квартира. Ну, теперь выясним, какой ты нектар богов, легендарная Сома. Ванзаров, вы волшебник. Волшебство мне по службе не положено. О чем задумались, друг мой? Аполлон Григорьевич, хотите принять участие в небольшой авантюре? После того, что мы с вами тут наделали? Да, конечно, хочу! Странное отделение полковник Герасимов вернулся в плохом настроении. Беспорядки в столице нарастали. Хуже было другое. Агент «Азирис» не пришла навстречу. Герасимов мог предположить только одно. Агент узнала у профессора Серебрякова нечто столь ценное, чем захотела воспользоваться для личной выгоды. Он вызвал в кабинет своего помощника ротмистера Модля. Разрешите? «Господин полковник!» «Входите, Рапуст. Личное дело агента принесли?» «Так точно! Извольте взглянуть?» «Зачитывайте». Модель раскрыл папку болотного цвета. Папка была настолько секретной, что про нее не знало даже начальство охранного отделения. Из сейфа папка доставалась в исключительном случае. В ней хранились досье и донесения агента». Модель стал зачитывать общие сведения. Азирис промышляла обманом. Уговаривала владельцев магазинов отпускать меха, платья и драгоценности в кредит. После чего исчезала. Была поймана в пассаже, приговорена к году заключения. В обмен на сотрудничество с нами срок был отменен. Факт известный. Когда полковник Кременецкий передавал мне дела, сообщил, как завербовал Азириса... Он был самого высокого мнения об агенте. Что в донесениях Азириса? В чем дело, Ротмистер? Ерунда какая-то, господин полковник. Новости о погоде, городские слухи и, кажется, да, рецензии на спектакли. Ни одного важного донесения, еще расписки в получении денег. Сколько Азерису платил Кременецкий? Сначала по 50, потом по 100 а Ха. последние платежи по 200 рублей. Не дешево. Обошлись сведения о погоде. Это как понимать? Не могу знать, господин полковник. Ваш предшественник вел агента сам. Герасимов прекрасно понял... Азирис попросту обманывала полковника Кременецкого. Как до этого обманывала купцов? Задание следить за профессором Серебряковым было первым настоящим делом агента. Где проживает Азирис? Прошу простить, сведений не имеется. Благодарю, ротмиста. Расставьте папку, изучу детально. Господин полковник, разрешите доложить. Что еще? Из Василеостровского участка сообщили. Профессор Серебряков найден мертвым. Выловили из проруби. Когда нашли? Вчера утром. Полковник Герасимов у аппарата. Слушаю, кто говорит? Не дождались меня, полковник? Азиз, советую немедленно явиться ко мне. Разве агенту позволено являться в охранку? Не нужно со мной играть, иначе... Иначе не будет, дорогой Александр Васильевич. Не пытайтесь меня найти, это в ваших интересах. Вы же не хотите, чтобы столица вашей империи погрузилась в хаос. Прощайте, полковник. Ресторан-медведь считался самым модным заведением столицы. Владельцы копировали американский шик, даже завели бар с напитками. Однако гостей ресторана встречало чучело медведя. К Ванзару с Лебедевым подбежал вышкленный официант. Добрый вечер, господа! Желаете столик на двоих? Любезный, господин Браун уже в зале. Они в отдельном кабинете, как обычно, проводи нас к нему. «Невозможно!» «Господин Браун, даму ожидается!» «А мы для нее сюрприз приготовили!» Ванзаров сунул официанту трехрублевую купюру. Официант поклонился и проводил в отдельный кабинет, украшенный в русском стиле. Англичанин сидел за столом, согнувшись, будто получил удар в живот. Увидев вошедших, он удивленно поднял брови. Лицо с острым подбородком и сломанным носом выразило недовольство. Вы кто? Позвольте представиться. Ванзаров и Лебедев, мы большие почитатели вашего спортивного таланта, решились выразить свое почтение. Спасибо, а. Я не могу вас принять. Я жду гость. Вам нужна помощь? Спасибо, а. Мне не поможет. Прошу вас уйти. Ох. Браун повалился на стол Отстранив Ванзарова-Лебедев, пощупал пульс англичанина, потрогал его лоб О, -о, -о дайте-ка, друг мой Из походного чемоданчика достал несколько склянок, что-то смешал в бокале, заставил выпить пейте, Браун пейте. пил тяжелыми глотками, но быстро приходил в себя Он сел и благодарно кивнул Благодарю за помощь, господа Вы доктор? Мы из сыскной полиции. О, полиция? Я дипломат. Вы не имеете права. Мистер Браун, мы ищем женщину, которая может быть причастна к нескольким преступлениям. У вас не назначена встреча сегодня. Я понимать вас. Это моя вина. Сделал. Still... «Непростительная ошибка». Ванзаров вынул фотографию профессора и барышень. «Мистер Браун, кто из них?» о, «О, это Барбара Хелен Савски». Браун указывал на Надежду Уварову как Барбару. Кроме агентурной клички, девушка, оказывается, имела второе имя. Еленой он назвал даму, которую Ванзаров случайно толкнул на улице. Вряд ли имя настоящее. Как и то, что они представились сестрами. Вы прав, господин Фанцаров. Елена страшная, женщина. Я оказался в ловушке. Она убила из чего нескольких. Можете сообщить нам подробности? Oh, yes. Yes. Мне нечего скрывать. Мне остался долго. Елена должна понести наказание за все. Когда и где вы познакомились с Еленой Савской? говорил так тихо, что Ванзарову приходилось вслушиваться. Лебедев вел протокол. С Еленой Савской мистер Браун познакомился две недели назад после боксерского матча. Елена поразила Брауна умом и обаянием. О романе он не помышлял. Статус дипломата и невеста в Англии не позволяли об этом думать. Он пригласил Елену на дружеский ужин в ресторан «Медведь». После ужина Елена позвала Брауна на чашку чая в гостиницу «Эрмитаж». В номере он встретил сестру Елены, Барбару, милую и умную девушку. Елена вышла и вернулась с чашкой чая. Как принято в Англии, в чай было добавлено молоко. Браун выпил, после чего наступил провал памяти. Он очнулся утром в кресле. Увидел Елену, которая странно улыбалась. Она предложила вечером встретиться в «Медведе». Как джентльмен, я поспешил уйти. К вечеру мне стало так плохо, что хотел отказаться от встречи с Хелен, но приехал в ресторан. Мы были здесь, в номере. Э, Хелен предложила мне выпить жидкость, чтобы поправить здоровье. Я выпил и ощутил прилив сил. Если бы я знал... Елена сообщила Брауну с улыбкой, что теперь он ее раб. В качестве доказательства она показала бумаги, которые Браун подписал ночью. Дипломатические коды и согласие сотрудничать с русской разведкой. Вдобавок Елена сказала, что жизнь Брауна зависит от принятия секретного вещества. В чем убедился вскоре? Его скрутила такая боль, с которой не справилась ни микстура, ни таблетки – В обмен на лекарство Елена приказала познакомить ее с богатыми мужчинами. С кем вы познакомили Елену Савскую? Мистер Эдуард Сивер и э, Ричард Эпсворт. Член правления пивоваренного завода «Калинкин»? Oh, yes. Бедные мальчики, они оба мертвые. Я видел некролог Эдуард Сивьера. А когда умер Ричард Ричард Эпсворт вчера или позавчера. Сейчас плохо помнить. Их убила Хелен Савский. Я обвиняю эту женщину. Ей ждет веселиться. Как вы уцелели? Хелен дала мне пузырек с зелени жидкость, чтобы по капле пить молоко. Пузырек пусть. Она обещал дать новый. Я... Умирать, а она не пришла Мистер Браун Где пузырек От зеленого вещества? Выбросил Он пуст Какая жалость Скажите Господин Лебедев Аполлон Григорьевич ай, Ладно, ну просто Лебедев А, господин Лебедев, что за лекарство вы мне дать? Отсоцировался лициловая кислота в смеси со скорбиновой кислотой и десятью каплями брома. Спасибо вам. Это не лекарство, это облегчение страданий. Я знаю, мне осталось недолго. Умру как Эдуард Сивье и Ричард Эпсфорд. Елена Савская упоминала профессора Серебрякова? но no, никогда. На плече у Барбары Савской видели Пентакль? Барбара носит критый платья, как и Хелен. Она не пришла сегодня обмануть меня. Я не знаю, где искать. Это конец. Господин Ванзаров, мистеру Брауну требуется отдых. Благодарю, мистер Браун, вы очень помогли Мы найдем Елену Савскую и выясним, из чего состоит зеленая жидкость, чтобы вам помочь Спасибо, господа, но надежды мало Мне все хуже, меня не спасти Я проиграла этот бой Мистер Браун был посажен на пролетку и отправлен домой. Лебедев предложил прогуляться по свежему ветерку, от которого прохожие прятались за воротниками. Шустрая эта барышня Елена Савская. Не зря мне не понравилась. Так называемая сестра Барбара, то есть Надежда Уварова. Отличилась не меньше. Убила офицера охранки. Обе умеют уходить от филерского наблюдения. Они легко бы разделались с профессором и Марией Ланге Возможно, только в этом нет смысла Ну почему же? Марию Ланге ликвидировали как слабое звено, чтобы не путалось под ногами А Серебрякова, чтобы не разболтал лишнего Убили и лишились источника зеленой жидкости Называйте вещи своими именами, Ванзаров. Это зеленая жидкость и есть сома. Нектар богов. Хорошо, что у нас есть образец, засохший в пробирке. Айда, да профессор, а. Изобрел сому. Ага, испытал на себе. Он поступил как настоящий ученый. Что тут не ясно, вдруг мы? Решительно все, Аполлон Григорьевич. С какой целью убивать Марию Ланге? Кто вырвал из записной книжки страницы и сбросил серебряков в прорубь? Кто вычистил его квартиру? Зачем Елена Савская убивать двух англичан, так, что их смерть была признана естественной? Почему Елена не пришла сегодня на встречу с Брауном? Да, да. Умеете вопросы задавать? Куда вы смотрите? На той стороне улицы. Закрытая пролетка. Мне кажется, за нами следят. Подозрительность, друг мой. Это болезнь. Обычная пролетка. К тому же он уехала. Обычная? Может быть. Не желаете заглянуть в гостиницу «Эрмитаж»? Вдруг Елена Савская с сестрой Барбарой распевают чаи. Думаете, они не исчезли? Ну, думаю, и след простыл. И я так думаю. Прощайте, Аполлон Григорьевич, уже поздно. Вы, конечно, спать. А я займусь зеленой жидкостью. Любопытно. Очень любопытно что-то намешал, профессор. Дома было тихо. Сестры и племянницы спали. На столе Ванзарова ждало сообщение от Журанского. «Так, господин Ванзаров, ваше поручение выполнено. Нашел трактир, в котором бывает дворник Пережигин. Это заведение Степанова на четырнадцатой линии Васильевского острова. Половые хорошо знают дворника и уверяют, что Степан не был у них с нового года. Вот в декабре он здорово пил, но фотографии Варова половые не узнали». Честь имею, ротмистр Джуранский. Значит, кто и где подсыпали снотворное Пережигину, неизвестно. Ванзаров телефонировал в отряд филеров. В поздний час Курочкин был на службе. Он принял поручение и обещал заглянуть в гостиницу «Эрмитаж» в ближайший час. Ванзаров не мог заснуть. Он пытался развязать клубок, в который сплелись Уварова, Савская, Серебряков... Мария Ланге, англичанин, дворник и нектар богов. Кто-то постарался, чтобы профессор навсегда исчез в Невской прорубе. Кто-то вычистил дом профессора от бумаг и оставил ложную улику. Кто-то очень хотел запутать следы. Может, это было делом рук Надежды Уваровой. Или Елены Савской. Надежда Уварова... Секретный агент охранки Убила офицера Могла организовать оба преступления Как ей-то удалось Логика уперлась в стену Вторая дама с фотографией Елена Савская вызывала не меньше вопросов Виновность Надежды Уваровой Она должна разделить? Неизвестно Следов Савской нет Ни в убийстве Марии Ланге Ни в смерти Серебрякова А Эдуард Северр и Ричард Эбсфорд никак не связаны с профессором. Где Елена Савская и Уварова, неизвестно. Может быть, Лебедев прав. Профессору удалось изобрести нектар богов. Ванзаров у аппарата. Кто говорит? Слушай внимательно, Ванзаров. Кто говорит? Забудь обо всем. Не понимаю вас. Прекрати розыски. Иначе возмездие падет на тебя и твою семью. Не понимаю. Кто вы? Погибнут твоя сестра и дети. Не понимаю. Ты получил предупреждение.